Однажды Юлий, в сопровождении множества гостей, охотился и, преследуя оленя, отбился от других и заблудился в лесу. Выехав на поляну, он увидел такую прелестную картину, что мгновенно удержал коня. Сплошные деревья окружали покрытую сочной бархатистой зеленью поляну, к которой с одной стороны примыкало озеро, со светлой прозрачной водой, а вправо от него стояла хорошенькая избушка, покрытая виноградными лозами и вьющимися цветами. Около избушки расположены были пальмы с золотистыми листьями, а из травы выступали роскошные цветы жарких стран. Пока Юлий с удивлением рассматривал это невиданное им прежде местечко, вышла из избушки... Молодая крестьянская девушка, такой очаровательной небесной красоты, какой он никогда не видывал. Юлий поспешил к избушке и заговорил с нею. Она отвечала ему так приветливо и умно, что он тут же решил ввести ее в свой богатый дворец. Но когда он стал просить ее сделаться его женой, Она, тихо покачивая головой, отвечала ему, «Нет, Юлий, этого нельзя, потому что я принадлежу другому миру». «Другому миру?» — испуганно спросил Юлий, но, взглянув на окружавшую его обстановку, прибавил, «Да, я вижу, что ты чудное создание, но разве ты не можешь все-таки последовать за мной?» Я Юли Флотвель, и могу доставить тебе все, чего ты пожелаешь. Да, ответила она кротко: Ты Юли Флотвель, который пол света собирает за своим роскошным столом, Но увы, я боюсь, что тебе скажут за это плохое спасибо. Прими предостережение, Не думай только о настоящем. Вспомни и о будущем. Земное богатство приходящее, хотя бы оно было даром феи, как твое. Знай же, я не из смертных, я фея, и зовут меня Херестаной. Я была послана на землю делать добро человечеству. Я полюбила тебя, Юлий, когда ты был еще маленьким ребенком. И все, что имел твой отец, и что унаследовал ты, был мой подарок тебе. О, зачем я это сделала! Я боюсь, что оно послужит тебе во зло, которое я не в силах боли отвратить, потому что пришло время, когда я должна оставить землю. О, Херестана, останься со мной! Возьми все свои сокровища, только останься со мной!» Воскликнул Юлий. «Если же ты хочешь удалиться, Только что представ предо мною, То возьми и жизнь мою! Разве ты хочешь и жизнь свою растратить, как золото?» Сказала Херестана. «Но я ловлю тебя на слове. Всю жизнь твою мне не нужно. Но если ты действительно любишь меня, То подари мне только Один год своей жизни» которое я выберу по своему произволу. — Возьми, возьми! — воскликнул Юлий. — Возьми все, что хочешь. Без тебя нет больше радости. — Благодарю, — сказала Херестана, целуя его в лоб. — Теперь я могу покойно удалиться с земли. В тот же момент просветлел ее лик, прозрачный лазурный дымок, разослался в ногах, и показалась золотая корона с блестящей жемчужиной на ее светлом челе.